Глава 14 Колоритная парочка восседала на благородных лошадях, укрытых богатыми накидками Почему я решил, что лошади благородные? Да все просто Одна их сбруя выглядела дороже, чем все мое имущество, вместе взятое с процентами и учетом возможных инфляций Но лошади были меньшей из наших проблем Куда больше беспокойства вызывали их всадники, у которых на руках поблескивали массивные кольца с крупными драгоценными камнями, беззастенчиво выставленные на показ. Первая. Миниатюрная девчонка, настолько вычурная и аристократичная, что казалось, будто ее случайно выдернули с королевского бала и забросили в пыльную деревню. Пышный плащ развивался за ее спиной, короткое платье с золотыми узорами выглядело неестественно чистым а сапоги явно ни разу не касались грязной дороги. Я бы сказал, что ей лет 13 или 14, но если учесть законы жанра, совсем не удивлюсь, если ей окажется под тридцатку. Лоли. Типичная лоли, если судить по внешности. Но самое примечательное — ее лицо. Легкая улыбка и чуть прищуренные глаза, как у хищника, который только что нашел новую добычу. Я присмотрелся к ее профилю и мысленно присвистнул. Люцианна Вельмонт, Уровень 28. Отношение «Сдержанное любопытство». Сильна мать ее. Очень сильна. С такой нам при всем желании не справиться, даже если подключить рыцаря-призрака, богиню с ее фокусами и демоненка с его фирменной хитрожопостью. Ну а если ей реально лет 13, я боюсь представить, что из себя представляет взрослый здоровяк рядом с ней. Второй. Гигант, ростом почти с Григора, с массивным посохом за его спиной. Взгляд спокойный, такой, каким смотрят люди, предпочитающие не тратить слова впустую, но при этом способные свернуть шею кому угодно, не прилагая особых усилий. Этот здоровяк был не менее внушительным, чем его подруга. Кайзер Рудгард, Уровень 26. Отношение равнодушие. Фух, всего лишь 26-й. Я думал, там под 80-й будет, когда эту крошку заценил. Но даже так у нас колоссальная пропасть в силе. Надо быть осторожнее, это не тупоголовый стражник. С их появлением вся деревня замерла. Жители-стражники и даже призрак Елисей почти синхронно опустились на одно колено, выражая почтение. Даже Эрик дернулся, явно собираясь последовать их примеру, но заметив, что мы с ей, остаемся стоять, Быстро передумал и сделал вид, что не собирался никуда опускаться. «Так-так-так», — так. протянула девчонка детским и слегка насмешливым голоском. «Побитый стражник, связанный староста, парочка магов-чужаков и совсем немного безобидной нежити». Бросив взгляд на своего спутника, она ухмыльнулась. «А ты не хотел ехать, Рутгард? Говорила же, что будет весело». «Посмотрим!» — буркнул здоровяк, тронул поводья и без лишних слов направил лошадь вперед. «Это она кого сейчас назвала безобидным? Сира Григора? Да ты его кличку видела, мелкая!» «Люди с таким прозвищем в принципе не могут быть безобидными, даже если очень этого захотят». «Подумаешь, он в уровнях отстает и ослаблен в пять раз». «Стражникам этого за глаза хватило». Тем временем девчонка эффектно вскинула руку, будто открывала занавес перед грандиозным представлением и, наслаждаясь каждым произнесенным словом, громко провозгласила. «Жители деревни Волыкина, можете больше не волноваться, с этого момента вы в полной безопасности». Она сделала паузу, словно выжидала аплодисментов, а затем с гордостью добавила. «Мы – маги барона Измайлова. Меня зовут Люцианна Вельмонт, а мой немного мрачный, но очень надежный друг – Кайзер Рудгард. Можете спокойно разойтись по домам. Теперь ситуация под полным нашим контролем». Тишина. Жители несколько секунд молча переваривали ее речь, а затем пожали плечами и, как ни в чем не бывало, начали расходиться по своим делам, медленно бросая кривые взгляды на магов и явно с радостью готовые воспользоваться этим шансом. Никакого волнения, никакого восхищения, просто «ну ок», и дальше пошли кто куда. Как будто подобные сцены происходят чуть ли не каждый вторник, или она что-то наколдовала на них? Успокоительное заклинание? Спасибо. «Наконец-то! Спасибо!» — буркнула одна женщина и стремительно ретировалась куда подальше. Люцианна моргнула, явно не веря своим глазам. э э погодите, это что, все? Куда все пошли? А восхищение? А радость нашему появлению?» Ее возмущенный голос впечатления на деревенских особо не произвел. Пара местных, уже собиравшихся уйти, замерла на месте, переглянулась и, почесав затылки, неуверенно ответила. «Ну так это, госпожа, вы же сами сказали по домам расходиться, вот мы и идем». «До этого нас, наоборот, не отпускали господа маги, пока с нашим, видать, уже бывшим старостой правду выясняли. А мы и боялись сами уйти». «К тому же у нас в огороде работ по горло», — добавил второй, устало потирая лоб. «А кроманты. тут они синхронно покосились в нашу со старостой сторону, «это уж точно не нашего ума дело. Сами разбирайтесь, ваше благородие, что с ними делать». Чужаков мы не любим, но и староста наш после сегодня особого уважения и доверия тоже не вызывает. Так что мы пойдем, ваше благородие. А нет, не было никакого заклинания. Люди просто устали, аху, поражаться судьбоносным поворотом, что накрывают их деревню с завидным постоянством. И боялись уйти, пока мы играли на публику и приковывали к себе их внимание, сражаясь за репутацию. Люциана несколько раз растерянно хлопнула глазами, потом тяжко вздохнула, закатила глаза и буркнула. «Да идите уже, деревня!» Стоило деревенским скрыться из виду, как Люциана окончательно переключила внимание на нас. Ее взгляд скользил по нам с насмешливым любопытством, но в глубине глаз читалось недоверие. «Ну что?» «Странные маги в еще более странной одежде. Рассказывайте, с чего вдруг в этой дыре объявилась нежить и как вы оказались в центре событий. Ну и главное, какого лешего вы вообще тут забыли?» Я уже открыл рот, собираясь выдать что-нибудь уклончивое, но, к моему удивлению, первой заговорила Аврелия. «Меня зовут Ави», — произнесла она ровным, но твердым голосом. «Я служительница одного из северных храмов богини Аврелии». Она выдержала короткую, но драматичную паузу, после чего указала на меня и демоненка. Это Александр, маг, а Эрик, чернокнижник. Они сопровождают меня как спутники и телохранители во время моего паломничества в центральный храм. Люцианна фыркнула. Боги, говоришь, паломничество. Ее губы тронула насмешливая улыбка, а в глазах вспыхнул явный скептицизм. Ты еще скажи, что богиня ведет тебя по пути света и добра? «Наполняя твое сердце благодатью». «Это хоть кто-то до сих пор принимает всерьез?» Аврелия резко вскинула подбородок, а ее взгляд стал яростным и колючим. «Ты смеешься над богами?» «Нет, я смеюсь над людьми, которые до сих пор в них верят», — лениво заявила Люцианна. «Напомни-ка, где были все эти боги, когда демоны начали вырезать целые города? Где были эти высшие силы, когда миру требовалась их помощь?» «О, точно, они же нас оставили». Бросили самих разбираться со своими проблемами. Она скрестила руки на груди, наклонив голову, и в ее голосе зазвучала насмешливая горечь. «Так что, Ави, не надо мне рассказывать сказки про божественное вмешательство. Это всего лишь дешевые сказки для тех, кто никак не может смириться с реальностью». Я сразу почувствовал, как напряжение между девушками возросло до уровня магической бури. Аврелия сжала кулаки, ее губы плотно сжались. На мгновение мне даже показалось, что она вспыхнет святой аурой прямо тут и испепелит свою соперницу. Так что я поспешил вмешаться, пока наша группа случайно не начала религиозную войну. «Мы просто проходили мимо деревни», — проговорил я, встав между девушками, «и случайно наткнулись на отряд демонов. Ну а дальше, как говорится, классика». Они попытались нас убить. Мы в ответ сделали то же самое, только немного успешнее. Вот и все». Люциана приподняла бровь, явно не удовлетворившись столь поверхностным объяснением. «Отряд демонов, говоришь?» протянула она, наклонив голову, и в ее глазах вспыхнул настоящий интерес. «А среди них маги были?» Я на секунду напрягся. «Маги?» «Ну да, демоны, маги». Она лениво провела пальцем по кончику своего уха, будто объясняла что-то совершенно очевидное. Они носят специальные кольца, которые позволяют стабилизировать магическую энергию. Вещь не сильно редкая, но все же ценная. Если у вас есть, я бы с удовольствием их выкупила. По 10 золотых за штуку. Повисла тишина. Я медленно повернул голову в сторону Эрика, а тот, не меняясь в лице, плавно отвел взгляд в сторону и начал с преувеличенным интересом рассматривать небо. какое чудесный сегодня день, а? Легкий ветерок, ясное небо, птицы поют». Мысленно выругавшись, я глубоко вдохнул и успокоился. Ладно, я теперь хотя бы знаю расценки. Остался только один вопрос, в котором еще предстоит разобраться. Куда этот мелкий черт, в прямом смысле этого слова, успел заныкать заработанные деньги? К сожалению, наш предприимчивый молодой друг, я многозначительно скосил взгляд на Эрика, уже успел сбыть эти кольца на местной ярмарке. Так что, если у вас есть желание их выкупить, боюсь, придется поторговаться с новыми владельцами. «Ну, хорошо. Допустим, с кольцами мы разобрались». «А что вы скажете насчет него?» — кивнула могиня на затюканного старосту. «Барон Измайлов, конечно, говорил, что местный староста немного проворовался, и его надо бы проучить, но портянка в рот. Это немного перебор. И, кстати, почему местные жители назвали его некромантом?» Я посмотрел на связанного старосту, вздохнул и развел руками. Но, возможно, потому что он каким-то чудом превратил местного парня в полноценного леча, а потом на абсолютно серьезных «щах» попытался выдать это за нашу работу. «Щах?» — растерянно моргнула Люци. «Это еще что такое?» «Суп такой», — буркнул ее компаньон. «Слышал, где-то на севере готовят». Объяснение Магиню не особо устроило, поэтому она продолжила допрос. «Ничего не поняла. А почему эти щи должны быть серьезными? Я, конечно, слышала, что народ на севере очень суровый, но чтобы у них и супы были брутальными...» Она немного задумалась, после чего воскликнула. «И как это вообще? Это суп, который смотрит на тебя, как на недостойного?» закашлялся Казер. «Может, вернемся к некроманту?» — А, точно, некромант. Она подъехала к старости, слегка наклонилась и прищурилась, словно хищник, разглядывающий добычу. — Знаешь, дедуля, мне вот всегда было интересно, почему такие, как ты, начинают заниматься запрещенным колдовством. Вот чего тебе не хватало? Власти, денег. Ты мне конечно, прости, но для твоих весьма скудных способностей ты сделал большую карьеру. — Может, это кризис среднего возраста? — неожиданно вставил Эрик, поигрывая висящим на шее амулетом. Ну, знаете, кто-то вдруг покупает лошадь подороже, кто-то начинает щеголять в красных плащах, а кто-то, ну, оживляет покойников или подписывает контракты с демонами. У всех свои предпочтения. Все присутствующие синхронно посмотрели на чернокнижника, из-за чего он резко заткнулся и, на всякий случай, отступил на пару шагов. Тем временем староста бросил на могиню взгляд полной мольбы. «Ой!» «Точно, ты же не можешь говорить», — опомнилась Люци, после чего щелкнула пальцами, и портянка пулей вылетела из рта старосты. «Фу, немедленно сожгите эту гадость, иначе я официально объявляю эту деревню чумной зоной». К нам тут же подбежал один из немногих оставшихся местных жителей, тот самый стражник, что я одолжил эту портянку, и сразу же выполнил ее просьбу. Тем временем староста закашлялся, наконец-то обретя способность говорить, и тут же принялся тараторить. — Это все ложь, клевета. Я честный человек. Меня оговаривают. — Схватите этих некромантов. Вы же сами видите, что под их контролем самая настоящая нечисть. — Ты про этого безобидного рыцаря? — небрежно уточнила Люцианна, бросив ленивый взгляд на Сира Григора. — Да какая же это нечисть? Так, баловство одно. «Вот, помню, зачищали мы как-то склеп Демьяна Черного, вот там были настоящие мертвяки. Огромные, жуткие и очень злые. Скажи им, Рутгард. «Было непросто», — спокойно подтвердил здоровяк. «Некромантов, знаешь ли, по стране хватает», — продолжила магиня лениво потянувшись. «Кто-то из них полезный, кто-то не очень. Если всех подряд убивать...» «То кто, спрашивается, с неупокоенными духами разбираться будет?» «Обычные маги. ха! Мы в этом деле не особо сильны. Тут гримуар специальный покупать нужно, да еще и по кладбищам бегать. Кому такое может понравиться?» «Только психом, невозмутимо добавил Кайзер. «Вот», — Люциана победно щелкнула пальцами, — «мой огромный друг знает, о чем говорит». «Так что некромантов мы особо не трогаем, только если...» Люцианна вдруг резко стала серьезной, а ее взгляд потемнел. «Если они не пытаются продать свою душу смерти и превратиться в самого настоящего лича...» Старик испуганно сглотнул и снова попробовал оправдаться. «Я... я даже не думал, какой еще лич, что за бред!» «Ой, хватит!» — махнула рукой могиня. «Рутгард, давай-ка сюда наше зелье». Здоровяк покопался в поясной сумке, после чего без слов протянул ей небольшой флакончик с какой-то голубой жидкостью. «Нет, нет, нет, не надо!» — задергался староста. «Я и так все расскажу, только не вливайте в меня эту мерзость!» «Тогда ты знаешь, что тебя ожидает!» — ухмыльнулась магиня затем щелкнула пальцами, от отчего рот старика медленно раскрылся, и резким движением влила в него содержимое. Первые секунды ничего не происходило. Но затем староста задрожал всем телом, его глаза налились тревожным блеском, и старик начал быстро-быстро говорить. «Я действительно являюсь некромантом». «Ну, в этом уже никто не сомневается», — буркнул я. «И да, я хотел стать личом», — выпалил он, подаваясь вперед. «Но не ради власти, не ради могущества, а ради бессмертия. Мне, мне очень страшно умирать». «Серьезно?» — Люцианна округлила глаза. Ты полез в запрещенную магию по такой пустяковой причине. Я, я думал, что если стану лечом и смогу удержать собственный разум, то смогу прожить сотни, нет, тысячи лет. Идиотская причина, — выдал свое авторитетное мнение Рутгард. Согласна, — кивнула магиня и вздохнула, и теперь тебе придется проводить остаток своей никчемной жизни в сырой клетке. Вставай-давай, повезем тебя к барону Измайлову, он решит твою участь. Она уже собралась просить Рудгарда поднять старосту из земли, но старик продолжил говорить. «А еще я украл деньги, выделенные на строительство защитной стены», — выпалил староста. «И потратил их на покупку запрещенного гримуара с ужасными заклинаниями смерти». Люциана резко остановилась и прищурилась. «Вот это уже звучит занятно. Где он, этот гримуар?» «Не вздумай сказать, что потерял. В, В сундуке под моей кроватью». Нехотя признался старик, съежившись под ее взглядом. Рутгард, проверь, не хватало нам еще, чтобы эта княжонка самым загадочным образом исчезла». Кайзер хмыкнул в ответ, не то подтверждая, не то просто выражая скуку, затем достал из поясной сумки тонкий томик в кожаном переплете, открыл его примерно на четвертой странице и, вытянув руку вперед, четко произнес «Поиск». Книга едва заметно вспыхнула, и с ее страниц вылетела небольшая светящаяся птичка, похожая на нарисованную пером, но почти осязаемая. Она на мгновение повисла в воздухе, а затем стремительно понеслась в сторону деревенских домов. Кайзер без слов развернулся и молча поехал следом. — А это? — спросила Аврелия, указав пальчиком на птичку. — Гримуар поиска, — расслабленно ответила Люци. — Неужели никогда не видели? Вы, видимо, совсем издалека. Тем временем староста, явно уже не контролирующий поток сознания, продолжал свою исповедь с пылом, достойным театральной сцены. «Я... я страдаю клептоманией!» — прокричал он, едва не выплюнув зубы от усилия. «А еще я жульничал на выборах старосты, подкупал голосующих пирожками. Обещал, что так будет каждые выходные, а потом... потом всех обманул. А еще в пять лет я украл деревянный меч у соседского мальчишки» он меня тогда просто достал своими визгами люциана с легким прищуром покосилась на полупустую склянку покрутила ее в пальцах и устало вздохнула вот же черт опять переборщила с дозировкой она щелкнула пальцами и губы старосты в ту же секунду сомкнулись словно слиплись невидимым клеем он издал несколько приглушенных м, -м, -м, -м, -м" и с обиженным видом опустил голову «Думаю, на сегодня признаний старика достаточно», — заключила магиня и, повернувшись к нам с Аврелией, прищурилась. «А теперь ваша очередь. И давайте уже без сказок про богиню Аврелию. Я хочу услышать настоящую историю». Она скрестила руки на груди и выразительно посмотрела нам в глаза, давая понять, что терпение у нее вовсе не бесконечное. «И если мы попытаемся соврать снова, нам может сильно не поздоровиться».